После Эми бросила сумки на стол и отнесла пластиковый контейнер с обедом в офисную кухню. Ее коллеги Мэри и Кристина уже суетились у кофемашины и увлеченно сплетничали. Они и бровью не повели, когда эми протиснулась мимо и убрала подписанную плошку с обедом в холодильник. С сегодняшнего дня эми решила сесть на диету, потея, мучаясь и чувствуя тяжесть при каждом шаге и вздохе. Первый раз она попыталась сесть на диету после рождения Эммы. В панике позвонила матери, рассказывая обо всех блюдах, от которых вынуждена отказаться. С любой проблемой, эми всегда звонила матери потому что та не отличалась эмоциональностью и могла спокойно указать на легкость стоящей перед ней задачи ее непреклонная рисковатая мать в своей обычной манере велела эми закрыть грёбаный рот и начать шевелить жопой приезжай на ферму здесь ты будешь так много двигаться что сможешь жрать что угодно эми купила средствао для похудения это был единственный способ не отказываться от сыра и десерта и достигнуть желаемого веса она повернулась чтобы налить себе кофе но путь перегородила мэри можно пройти эми потянулась к шкафчику за кружкой мэри не сдвинулась с места эми удивленно посмотрела на нее уж кто кто а мэри всегда вела себя вежливо в чем дело мэри и кристина скрестили руки на груди как пара злобных подростков и уставились на эми «Знаешь, целых два месяца. Я так за тебя переживала, организовывала поисковые отряды, пыталась хоть чем-то помочь», — сказала Мэри. «А теперь вот это». «Поверить не могу, что ты явилась на работу», — добавила Кристина. эми переводила взгляд с Мэри на Кристину. «Что вот это? О чем вы?» — Кристина покачала головой. «Мы знаем, что о тебе говорят. Все знают. Об этом пишут в интернете». У Эмми задрожали пальцы, и она сунула руки в карманы. «О чем?» — пишут в интернете. «Что я стала подозреваемой? Я бы никогда не причинила вреда своей дочери. Те, кто меня знает, в этом не сомневаются». Мэри и Кристина переглянулись, и Мэри шагнула ближе. «Мы смотрели видео эми из супермаркета». «Какое видео?» Мэри закатила глаза. «То же самое с Эммой и тележкой для покупок. О чем они говорят?» Есть какое-то видео с Эммой и тележкой для покупок? Я понятия не имею, что это за видео. Уж лучше молчи, эми Тебе вообще не следовало приходить». Обе вышли, оставив эми на кухне. Она налила себе чашку кофе и пошла к Патрику, своему боссу. Его дверь была закрыта, а значит, он не хотел, чтобы его беспокоили, но она все равно постучала. Через несколько секунд он рявкнул, приглашая ее войти. Эми открыла дверь плечом, она всегда заедала, стараясь не расплескать кофе. При виде Эми лицо Патрика вытянулось. Он вздохнул и жестом предложил ей сесть. "В чем дело?" "У меня несколько вопросов о деле деления", сказала Эми. "Я немного не в теме". "Слушайте, Эми, я как раз собирался найти вас и поговорить". Он закрыл ручку Манблан колпачком и пригладил галстук. "Я Мы не можем себе позволить оказаться в центре скандала. Понимаю, возможно, только работа и позволяет вам держаться, но это... это слишком серьезное обвинение. Пока вас не оправдают, конечно же. Вы серьезно? Вы хотите отправить меня домой? Думаю, так будет лучше. эми медленно покрутила в руках горячую кружку. Но почему сейчас? В самом начале меня тоже обвиняли. «Полиция всегда так поступает, если нет никаких зацепок. У них было несколько ложных следов, а теперь пусто. Вот они и вернулись ко мне. Только и всего. У них ничего нет. Они просто ткнули пальцем в небо». «Я это понимаю, эми правда. Но должен защищать интересы компании. И на что я теперь буду жить? Ричард совершенно не в себе. Уже два месяца не работает. Сейчас только я содержу семью». Патрик покрутил в пальцах ручку, стоившую больше месячного заработка Эмми. «Мы дадим вам полтора месяца оплачиваемого отпуска, пока все не утрясется. Согласны?» «Вы так давно здесь работаете. Просто люди, в общем, взбудоражены из-за недавних обвинений. Вы же знаете, каковы журналисты». Она кивнула, поблагодарила Патрика, вернулась на кухню и вылила остаток кофе в раковину. Потом сунула плошку с обедом обратно в сумку, забрала кое-какие вещи: новенький степлер, ноутбук и блокноты, и вышла с высоко поднятой головой, пока едва знающие ее по имени сплетники осуждающе шептались. Взявшись за руль в машине, Эми ощутила, как накопившаяся за последние месяцы усталость растекается по телу ядом. Куда теперь ехать? Она включила зажигание и поехала. офису Ронни. Он знает, как ей помочь. На случай, если адвокату придется доказывать ее невиновность, эми отложила часть денег от продажи материнского дома. Хотя Ронни и друг, его услуги стоят недешево. Она хотела быть готова. Его офис был маленьким и непритязательным, со столом в приемной и единственным угловым кабинетом, с двумя окнами и шкафами, где стояли папки и бесконечные судебные дела Рут ответила на звонок и жестом пригласила эми войти. эми постучала в дверь Ронни. Он поднял голову, снял маленькие очки и пригласил ее сесть. «Я все ждал, когда же ты придешь». «Почему ты так говоришь?» «Потому что ты — главная подозреваемая». эми вслушалась, вслетевшие с его губ слова. Он сказал правду, но превратил ее в нечто совершенно иное. «Потому что ты — главная подозреваемая». Как мать, эми многое делала неправильно, но ее ошарашило, что расследование, и впрямь сосредоточилось на ней. Эми это слышала, что я только что сказал?» «А? Прости. Ты выглядишь измученной. Ты хоть отдыхаешь?» «Нет, дело не в этом. Меня только что практически уволили с работы». «Ох, сочувствую!» Люди постоянно это твердят, что они сожалеют, что ей нужно пойти домой. прилечь и отдохнуть. Раньше Эмми казалось, что не может быть ничего хуже лишнего веса, дерьмового брака и воспитания трудного ребенка, а вот падишь ты, ее считают убийцей, она не понимала, как выкрутиться из такого положения. И те девицы, девица у меня на работе, они говорили про какое-то видео. Какое видео? Ронни боялся негативного внимания прессы, как некоторые люди боятся гриппа. Он пошел бы на что угодно, лишь бы его избежать. Не знаю, какое-то видео со мной и Эммой в супермаркете. В смысле, я не понимаю, откуда вдруг взялось какое-то видео. Я никогда его не снимала. И что на этой записи, Эмми? Не знаю, рони О том я и говорю. Я его не видела. Он потыкал пальцами по клавиатуре компьютера, скосил глаза на экран и кустистые седые брови, медленно зашевелились, как две гусеницы на пути друг к другу. «Ох, Эмми, боже мой!» Он опустил голову и покачал ею, а эми дернула монитор, развернув его к себе. «Что там? Как у кого-то может оказаться?» Ронни остановил видео и запустил сначала, еще немного развернув экран к эми Запись недавно выложили на ведущем новостном сайте, и теперь о нем говорили повсюду. эми смотрела на себя, вероятно, шесть или семь месяцев назад. Робби сидел в тележке и с игрушку, а Эмма стояла рядом и, прядь ее волос каким-то образом, застряла между ручкой и корзиной. Не замечая этого, Эмма толкала тележку и орала на Эмму, чтобы та прекратила ныть. Эмма едва успевала бежать за тележкой, плакала и пыталась высвободиться. Снявший видео мужчина непристойно ругался, а люди в проходах потрясенно сжимали свои банки с супом и пакетики с чипсами запись закончилась эми я даже не знаю что сказать рони я не знала что у нее застряли волосы клянусь я думала что она как обычно ревет без причины потом кто то подошел ко мне и сказал что ее волосы застряли в тележке я понятия не имела но она шла рядом с тобой эми закатила глаза рони сначала попробуй проработать целый день, потом забери детей из детского сада, затем сходи в магазин, пытаясь понять, что приготовить на ужин, и это при постоянном недосыпе. Вот тогда и расскажешь, на что я должна обращать внимание». Я уже собаку съела на том, как ее угомонить при необходимости. «Но эми он показал на экран. «Слушай, когда мы вошли в магазин, она, не переставая, трясла волосами рядом с тележкой. Я велела ей прекратить, но она не послушалась, и волосы каким-то образом намотались на ручку, а я решила, что она в очередной раз устраивает истерику. Как только кто-то мне сообщил, я остановилась и распутала ее волосы. «И где это на видео? Как я ей помогла?» эми начала обмахиваться рукой, задыхаясь. «Мне пришлось выдернуть клок волос, а когда мы пришли домой, я расчесала ее и подровняла волосы. клянусь эми не имеет значения, что ты сделала потом. Важно лишь то, как ты выглядишь». Он снова покачал головой, как разочарованный дедушка, и повернулся обратно к компьютеру. «Ничего не понимаю. Откуда взялось это видео? Почему вдруг кто-то выложил его через несколько месяцев, после того, как мне в первый раз предъявили обвинение?» «Понятия не имею. Возможно, потому что все другие зацепки...» растаили. Когда возникли разговоры о Монтании и Небраске, люди посчитали, что Эмму похитили. Но теперь полиция снова обратила внимание на тебя. Так что, ты же знаешь, в наше время все ходят со смартфонами и снимают все подряд. Но ведь это действительно похищение. Я не сделала ничего плохого. Нужно немедленно заняться защитой. Ты должна выступить с заявлением. Что? «Ощетинилась Эми. Я не стану делать заявление относительно того, что случилось несколько месяцев назад. Да и вообще это чепуха. Я остановилась через секунду после того, как этот козел перестал снимать видео. Я даже не знала, что нас снимают. Это вообще законно?» Она сжала сумочку на коленях. «Ненавижу, как теперь устроен мир!» Можно подстроить все так, что якобы кто-то делает что-то не то, а потом можешь его осуждать, писать комментарии, буквально распинать. А между прочим, материнство — это самая тяжелая работа. Люди считают, что ты убила свою дочь, эми а видео лишь подтверждает эту версию. Как ты не понимаешь! Он провел рукой по нахмуренному лбу, а теперь еще начнут приставать к Ричарду, чтобы нарыть побольше подобного. «Ничего хорошего не жди. Неужели ты не видишь? Неужели не понимаешь, в каком трудном положении оказалось? И что теперь все настроены против тебя?» Он плеснул неприятную и холодную правду в лицо Эми, как ушат ледяной воды. «Прости, Ронни. Да, ты прав». Она скрестила ноги и снова выпрямила их, борясь с желанием ухватиться за лодыжку. «А что теперь делать с Ричардом?» Ронни пошелестел бумагами. и откашлялся э, ну он он мучается эми сильно мучается умоляю ронни хватит ходить вокруг да около просто скажи эми знала что ричард ей не верит как то ночью на прошлой неделе эми заметила как он пялится на нее натянув одеяло до самого подбородка теперь он спал с бейсбольной битой у кровати и постоянно рыдал в душе за кофе натягивая носки Фрэнк обратил его в свою веру. Ричард поверил Фрэнку, а не ей. «Он хочет получить опеку над Робби!» Эми судорожно вздохнула и пошарила в сумочке в поисках таблеток от кашля. Ментол успокоил горло и открыл носоглотку. «А у него это получится?» рони неловко пожевал губу и пожал плечами. «Ну, по правде говоря, учитывая все происходящее, да?» «У него получится!» Эми уронила голову и вздохнула, случайно всосав леденец в горло. Она схватилась за шею и закашлялась, но леденец прилип. Она встала и откашлялась со всех сил. Синяя постилка выскочила изо рта и приземлилась на запястье Рони. «Ох, Рони, прости ради бога, я поперхнулась, я...» Она закатилась смехом, глядя на синюю мятную постилку, покачивающуюся на стареющем загорелом запястье адвоката. Тот улыбнулся, подцепил леденец бумажным платком и выкинул в мусорное ведро. «Ничего страшного, Эмми! Ты как? Принести воды?» По ее щекам хлынули слезы, и она рухнула в кресло, хохоча и раскачиваясь взад-вперед, пока чуть не описалась. «Я сейчас вернусь, подожди минутку, я принесу тебе воды, хорошо?» Эмми задыхалась. «Все вокруг считают ее убийцей! Ее убийцей!» Муж хочет с ней развестись и забрать сына. Всего за несколько месяцев ее жизнь полностью изменилась. Разве не этого ей всегда хотелось?» Через несколько минут вошел Ронни со стаканом воды. эми поблагодарила и взяла воду. «Прости за то, что я устроила. Не знаю, что на меня нашло. Я не смеялась уже. Боже, даже не знаю, когда я в последний раз смеялась!» «Ничего страшного, эми Каждый по-своему справляется». «С подобными ситуациями!» рони что-то набрал на клавиатуре компьютера. Не обнаружив подставку, эми поставила стакан прямо на стол красного дерева, чисто из вежливости подложив под него лист бумаги. «Можно тебя кое о чем спросить?» «О чем?» рони нажал на ввод и посмотрел на нее с кривоватой улыбкой. В результате случившегося несколько лет назад инсульта его лицо слегка перекосилось в левую сторону. «Ты думаешь, что это я убила Эмму?» Теперь засмеялся Ронни. «Конечно нет, эми Я знаю тебя целую вечность. Да, характер у тебя непростой, и ты не всегда показываешь себя в лучшем свете, но я знаю, что ты никогда не убила бы ребенка». Она с облегчением откинулась назад. «И как теперь доказать это остальным?» «Слушай», — он подался вперед. «Это ведь моя работа, правда? Пока что у них ничего нет. Они перекопали твой задний двор, взяли образцы ДНК, искали в реках, озерах, лесах, везде, куда ты могла бы доехать за три часа. И ничего не нашли. Есть только соседка, видевшая ссору, в которой ты уже призналась. Ты честно рассказала обо всем, ну, не считая того видео, клятого видео. Но с этим мы разберемся, обязательно». Он снова повернулся к компьютеру, что-то прочел и посмотрел на нее. «Если бы ты была виновна, а я знаю, что ты невиновна, то не стала бы описывать свои отношения с дочерью в таком неприглядном виде, не стало бы так откровенничать насчет...» «Насчет чего?» Ронни отмахнулся от этой мысли и снова начал печатать. «Ты знаешь, о чем я. Пощечина. Тем вечером. И все остальное. и что теперь? «Я чувствую себя как на судилище. Что мне делать?» «В смысле, в самом деле будет суд?» При мысли о суде присяжных ее затошнило. «Нет, не будет никакого суда, если только они не найдут железные улики против тебя. А я этого не допущу, обещаю!» Она кивнула. «Хоть кто-то на ее стороне, хоть кто-то готов поддержать, хоть кто-то ей верит, а это необходимо, чтобы выбраться из этого положения живой!» По пути домой эми заехала в магазин, чтобы купить яйца, сыр и батон хлеба. Ей хотелось сделать французские тосты с сыром, но сырная лавка Вирджинии была закрыта, и ей придется довольствоваться дешевыми продуктами и длинным фильмом «К черту диету». Робби был с Ричардом, и эми впервые после рождения детей будет дома одна. Она бросила в тележку буханку хлеба и свернула в молочный ряд. И тут рядом кто-то хмыкнул, Она повернулась и увидела мамашу из школы, та пялилась на нее, стиснув челюсти. «Я могу вам чем-то помочь?» «Вам должно быть стыдно!» эми посмотрела на сыр и масло в руках. «За это?» «Могло быть и хуже. Я уже растолстела!» Она взяла с полки еще масла и мягкого сыра и плюхнула в корзину. Женщина одернула свитер и пошла прочь, оставив свою тележку поперек прохода. эми сдвинула ее своей тележкой, взяла еще чего-то и направилась к кассе. Кассирша болтала с мужчиной, который стоял впереди, но когда эми выложила продукты на ленту, женщина не произнесла ни единого слова. эми сама отнесла покупки в машину, мальчишка у кассы не предложил помощь. По борту машины растеклись три брошенных яйца. эми осмотрела парковку, кипя от стыда и гнева. Она села в машину и заперла двери. Дыхание вырывалось со всхлипами. Когда она рожала Робби, схватки начались на парковке. Эмма гладила ее по животу, просила дышать ровно и делать уплажнения. Эмма была еще так мала, но в ту минуту эми решила, что может быть хорошей матерью, что станет хорошей матерью. Это был редкий и такой прекрасный момент. Каждая частичка ее тела помнила маленькие ручки Эммы, на огромном животе. эми откашлялась, включила заднюю передачу и убедилась, что двери заперты. Ехать домой было страшно, она не знала, что ее там ждет. Может, стоит купить пистолет? А когда она свернула к дому и фары высветили детский домик на заднем дворе, то у нее внутри вспыхнула прежняя надежда, как и всегда, когда эми сюда приезжала. Может, сегодня вечером Эмма вернется? Она выскользнула из машины, на цыпочках дошла до детского домика и открыла дверь. Внутри лежал слой грязи. От пластика воняло плесенью и одиночеством. Глаза защипала от слез. Ей нужен был только один шанс. Шанс начать все сначала. Шанс стать лучше. Всего один шанс сделать все как надо и показать всему миру и себе самой, что она стала лучше.